Они, говоря и в полголоса, будто два врага уславливались в этой темной комнате оттайной неизбежной дуэли. У Жиля сильно завилось сердце. «Почему вы меня не уважаете? Мы с вами едва знакомы. Наталия вас любит, и вы, по вашим словам, любите ее. Что же она в таком случае здесь делает? Быть может, вы думаете, что она мещаночка, привыкшая к любовным похождениям?»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 Суха заметил Жиль, но не все мужчины так снисходительны к себе. Теперь они готовы были броситься друг на друга. Жиль пытался взять тебя в руки. Фьер, конечно, прав, и вместе с тем не прав. Жиль глубоко вздохнул. А что бы вы сделали на моём месте? Я никогда не был бы на вашем месте. Если бы я был не я, А кто-нибудь другой и Натали не была моей сестрой, и я бы уже давно её увёз. Он повысил голос и Жиль улыбнулся. Господи, как же вы её любите. Я должен был вам это сказать, верно? Воцарилось молчание. Но я люблю её, тихо проговорил Жиль. Тогда позаботьтесь о ней.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 Они пристально смотрели друг на друга. В трёх шагах от них стоял весёлый гул званого вечера Сильвенеров. Внезапно Жиль почувствовал себя не то ли лирическим, не то романтическим героем. Так я и сделаю, сказал он. И буду заботиться о ней. Он уже представлял себе, как пересекает бальный зал, хватает Наталью за руку и, не говоря ни слова, проводит её сквозь толпу под взъём гостей настоящий XIX век голос лакура вернул его к действительности Сильвэнер, порядочный человек, она должна прилично расстаться с ним, если вообще можно бросить человека прилично Ужиля промелькнуло воспоминание о Бэлаизи, и он ничего не ответил Только никогда не забывайте, что Наталья цельная натура, цельная и страстная. Лакур прошёл мимо жилья и исчез. Эти несколько минут разговора были похожи на сон. Если хорошенько поразмыслить, юноша должно быть не в своём уме. Зато жилью всё стало ясно. и целуя перед уходом руку Натали, оставляя её одну на верхней площадке лестницы рядом с мужем в её доме, он вдруг понял,